Павел Смолин. «Самый лучший комсомолец». Том 3. Читает Борис Павлюков. Глава 1. Наполненный пятерками аттестат за 8 классов мне выдали сразу же после моего ответа на последний вопрос экзаменационной комиссии, потому что никто другого результата и не ждал, вот и оформили корочку заранее. Тут же написал заявление на девятый класс. Виталина на правах гувернантки написала тоже. И мы отправились к маме. Хвастаться и надолго прощаться. Надолго — это минимум на неделю. Пора за совхоз браться полноценно, а не наездами. В Москве мне делать все равно нечего. Вчера добил аналитический доклад по акциям, указал, какие конторы будут расти, невзирая ни на что, а какие лучше не трогать. Оформят на нелегало, надо полагать. И совсем скоро на землях Америки набухнет очередной удачливый сукин сын-миллионер. Выдали под это дело сто тысяч долларов из моих. В порядке эксперимента. Умеет ли КГБ отмывать деньги? Нелепый вопрос. КГБ умеет все. И чтобы звонил каждый день? Сидя рядом со мной на больничной кровати, и время времени целую в щеку, до макушки уже не дотягивается, выдавала родительницы раказы мама. Обязательно, и не подумал я отказаться. И зато ли присмотри, он хоть и кандидат наук, и обстрелянный, и Павел Анатольевич его на какой-то полигон учить отправлял, но еще молодой и вдруг дело натворит. К нему девки под кабинет ходят, песни неприличные петь. Радостно настучал я на отчима. «Он ни при чем, понятное дело. Просто веселятся селянки». «Про девок я с ним сама поговорю», — многозначительно пообещала мама и грустно вздохнула. «Да даже смысла нет. Он меня очень любит, Сережка». «Меня?» — и в бумажках копаться. Вполне счастливо улыбнулся. «Все так», — чмокнул маму в щеку. «Пойдем мы. А то стемнеет, и буран через пару часов начнется». Первые съемки с утра начинаются. Нехорошо, товарищи, подводить. — Беги, сыночек, — чмокла в ответ родительница. — Молодец, что отличников восемь классов закончил. Десятый, чтоб не хуже. Строго посмотрел в глаза. «Обязательно — Обязательно, — пообещал я. Покинули палату, погрузились в Запорожец, подогнали к школе, около которой Никит Сергеевич нас и покинул с обещанием. — Когда-нибудь твое оборонство приедет ревизор. Нагнетает, так сказать, но мне все равно. У нас все предельно честно и прозрачно. Забежав домой, снесли вниз заранее собранные вещи и отвезли Таню к судоплатовым старшим. Может, и одна пожить не маленькая, но одной ей скучно. А там бабушка и Аленка есть. Попрощался псевдо-сестрой, обнимашками и поцелуями в щечку, взял с нее слово заглянуть в наш совхоз на выходных и мы с Виталиной отправились заселяться в командировочное жилище. Вытащив из бардачка папочку, девушка выдала ее мне и пояснила. «Пока ты экзаменовался, привезли». «Секретно судоплатов», — озвучил я название и прокомментировал. «Тоже симулякор. Написано от руки и ни одной печати. Разве это секретность?» — Я, например, не заглядывала, — пожала плечами Виталина. — Бывают такие проверки. Печати нет, а едва заметная пломба есть. — Ох уж эти спецслужбы! — вздохнул я и развязал тесенки с некоторым внутренним трепетом. — Но вдруг там важное интересное задание? — Увы. Содержимое папки оказалось гораздо печальнее. Хорошо, что на первом листе явно дописанная после основного текста приписка с разрешением поделиться вводными с Я считал, что у Судоплатовых все в семье такой же кремень, как деда Паша и бабушка Эмма. Пап Толя тоже кремень, но ну, так сказать, интеллигентного типа, начал я издалека. Допустим, с любопытством в глазах кивнула вилка. Но как уж это в нашем несовершенном мире и принято, Подача прилетела откуда не ждали. Мой дрожайший дядя Андрей, любимый братец папы Толи и сын генерала, с чего-то возомнил себя бравым офицером лейб-гвардии и с головой окунулся в злачное столичное общество, начав играть в преферанс. Виталина захикла. И ладно бы просто играть, но играет-то он на деньги. И это было бы ладно, но он же проигрывает. Тут тоже есть окно для оправдания, — продолжил урок ментальной гимнастики для веселящейся девушки. Проигрывал бы свои, вопросов нет, сам себе злобный Буратино. Но он после своих проиграл тете Варины, сирич, семейные накопления. После этого проиграл автомобиль марки Москвич 402 Подарок от папеньки генерала, что приравнивается к породистой лошадке. Какого гвардеец, а? Уволили. — спросил Юка. Лично дед Паша без всякой жалости, полное служебное, — улепил. И совершенно правильно подтвердил я. А еще тетя Варя такой личности и трансформации не выдержала и уехала от мужа к маме в деревню. — И уже не вернется, — проявила Виталина, дар предвидения. — Почему? — не понял я. — Потому что Эмма Карловна ей не простит, — пояснила она. У нее же характер, сам знаешь, и от остальных их требует того же. Особенно от невесток. Наташа хорошо справляется. Да, Анатолий сам молодец, не пьет, рвотящий. Внуков опять же целая куча будет. А Варвара в ее глазах мужа запустила, не доглядела. А теперь еще и ушла, как крыса с тонущего корабля. — Жесть! — посочувствовал я бывшей родственнице. Как бы там ни было, душенька моя, многоуважаемый дедушка, в чине генерала, решил, что сослать падшего сына в наше уютное семейное воронство на пересветание — хорошая идея. Нас, привычно не спрашивают, остается смириться и чисто по-семейному пристроить дядю Андрея на должность руководителя пейнтбольного кружка с окладом в один мрот. Ныне он составляет 85 рублей озвучил цифру и привнул. Жалко народ. Вот бы всем минимум подвести. Фигня, рано или поздно достигнется и такое. Отличное прибавление к сыночку Леониду Андреевичу, помнишь? спросил Виталину. Наш куратор из ГДР, который получил инфаркт, а сын троечник и малолетний алкаш. Она помнила. И еще Андрей из-под танцовки, который в поезде коленку сломал, из ГДР, из ГДР завтра прибывает. Он нынче хромоногий, так что придется коротать остаток жизни в совхозном ДК, вздохнул я. Ходить скоро сможет нормально и даже бегать будет, но танцевать полный рабочий день, увы, не получится уже никогда. «Пофигу. Квартира есть, зарплата почти три сотни тоже есть», — успокоил сам себя. «Да три четверти страны хуже живет. Будет творчески спиваться, уволю без жалости. Здоровый мужик все-таки. Надо удары судьбы уметь держать. Я же держу», — развел руками. «Держи», — степлая улыбка одобрила девушка. «Если опыт с исправлением сына Леонида Андреевича пройдет успешно...» С сентября открою школу-интернат для трудных подростков. Не малолетку, боже упаси! Вспомнил все, чего начитался о таких заведениях и содрогнулся. Уголовников мне не надо, а вот троечники, алкаши прогульщики в самый раз. Нравится, Макаренко, — поделился с вилкой, единственной мотивацией так сделать. — Почему бы и нет? — не стала она осуждать. Когда мы выехали за пределы Москвы, солнышко уже скрылось за горизонтом, и погода начала стремительно портиться. Дворники старались как могли, но пышные, гонимые ледяным ветром снежинки все равно облепляли лобовое стекло так, что было видно только едущий впереди уаз таблетку. Сопровождение. Дорогу нам торет и просто на всякий случай. В такую погоду классно отрезаться от внешнего мира, мечтательно потянулся я. Вот представь, сейчас метель заварит все дороги от совхоза, оборвет телефонные электрические провода, а мы по прибытии найдем наш ДК, набитый обеспокоенными людьми. Там ведь обнаружили труп, и в течение трех дней, пока не починят связь, мы с тобой будем искать убийцу. — Аката Кристи. Виталина улыбнулась. — Мне тоже романы про изолированность нравятся. В нашем случае скорее отель у погибшего альпиниста с поправкой на отсутствие инопланетян, а единственным роботом буду я.